«Любовь, вера и надежда. Этюд». «Он любил». По паспорту он назывался Максом З. Но так как в этом же паспорте категорически заявлялось, что он никаких примет не имеет, я предпочитаю называть его господином Н плюс единичным. Он кончал с собой и в то же время открывал неопределенно длинный ряд юношей — обладающих вьющимися, беспорядочно разметанными кудрями, прямым, смелым и открытым взглядом, стройным и сильным станом, очень большим и сильным сердцем. Все эти юноши любили и увековечили свою любовь. Одним удалось записать ее на скрижалях истории, как Генриху IV, Другие, как Петрарка, сделали из нее литературный консерв. Некоторые для этой цели воспользовались газетным отделом, который известен под именем городских происшествий, и в котором они фигурировали в качестве удавившихся, утопившихся, застрелившихся. Четвертые, самые счастливые и скромные, увековечили свою любовь внесением ее в метрические книги и созданием потомства. Любовь Н плюс единичного была сильна. Как смерть, по словам одного писателя. Как жизнь, думал он. Макс был глубоко убежден, что он первый открыл способ любить так горячо, беззаветно, страстно и относился с презрением не только к сорока тысячам братьям, которые, по установившемуся убеждению, далеко не могут исчерпать всей силы любви, но и ко всем своим предшественникам. Мало того, он был уверен, что и после него никто так любить не будет, и огорчался, что с его смертью секрет истинной любви будет утрачен для человечества. Однако, будучи юношей скромным, часть заслуги он приписывал ей, своей возлюбленной, Не то чтобы она была полным совершенством, но очень близко подходила к нему, насколько вообще идеал может быть близок к действительности. Были женщины красивее ее, были умнее. Но была ли женщина лучше? Существовала ли хоть одна женщина, у которой на лице так ясно и четко было бы написано, что только одна она достойна любви, — беззаветной, чистой и преданной. Макс знал, что таких женщин не бывало и не будет. В этом отношении он не имел особенных примет, как не имел их и Адам, как не имеете их и вы, читатель. Начиная с проматери Евы, кончая той женщиной, на которую были обращены ваши глаза, прежде чем увидеть эти строки. На лице каждой из них... В известный момент читается эта самая ясная и четкая надпись. Вся разница только в крепости чернил. Наступил очень скверный день, понедельник, не то вторник, когда Макс с сильным испугом заметил, что надпись на милом личике бледнеет. Макс протирал глаза, смотрел издали, сбоку, снизу и даже в кулак. Но факт был вне сомнения. Бледнеет надпись. Вот исчезает и последняя буква. Лицо бело и чисто, как только что выбеленная стенка нового дома. При этом он убедился, что надпись исчезла не сама собой, а кто-то ее стер. Кто? Макс отправился к своему другу Жану Энному. Он знал и испытал, что таких друзей... Истинных, бескорыстных и честных еще не было и не будет. И в этом отношении, как видите, Макс особых примет не имел. Шел он к другу с целью посоветоваться по поводу загадочного исчезновения надписи и застал его как раз в тот момент, когда Жан Энный усиленно эту надпись стирал поцелуями». Далее хроника городских происшествий обогатилась еще одним несчастным случаем, озаглавленным «покушение на самоубийство». Говорят, что смерть всегда приходит вовремя. Очевидно, для Макса это время еще не настало, ибо он остался жив, то есть он ел, пил, ходил, брал взаймы и не отдавал – и вообще рядом других психофизиологических актов, показывал, что он существо живое, обладающее желудком, волею и умом. Но душа его была мертва. А точнее сказать, она была погружена в литаргический сон. В уши его входил звук человеческих речей, глаза его видели слезы и смех, но ни отзвука, ни движения, не будили они в его душе. Не знаю, сколько времени так прошло. Может быть, год, а весьма возможно, и что и десять лет, ибо продолжительность подобных жизненных антрактов зависит от того, насколько быстро успевает актер переменить свой костюм. В один прекрасный день, среду или четверг, Макс окончательно проснулся. Тщательная и осмотрительная ликвидация душевного имущества выяснила, что порядочный кусок души Макса, тот, в котором заключается любовь к женщине и друзьям, омертвел, как отбитая параличом рука или нога. Но оставшегося было вполне достаточно для жизни. То была любовь к людям и вера в них. И вот Макс, отрешившись от личного счастья, начинает работать для счастья других. Это была новая фаза. Он верил. Все зло, терзающее мир для него сосредоточивалось в красном цветке. Одном красном цветке. Стоит сорвать его, и стихнет тот немолчный, сердце плач и стон, который со всех точек земли, как ее естественное дыхание, поднимается к равнодушному небу. «Зло мира в злой воле и безумии людей». Они сами виноваты в том, что несчастны, и станут счастливы, когда захотят этого. Это было так просто и ясно, что Макс чуть ли не до столбника поражался, недоумевал перед непониманием людским. Человечество напоминало ему толпу, скученную в свободном храме и охваченную паникой при крике «Пожар!». Вместо того, чтобы спокойно пройти в широкие двери и спастись всем, безумная толпа с яростным криком и ревом, с жестокостью бешеного зверя, душит сама себя и гибнет, не от огня которого нет, а от своего безумия. Достаточно иногда бывает, чтобы над этой жалкой толпой пронеслось разумное твердое слово, толпа утихает и избегает неминуемой гибели. Пусть и над человечеством раздастся сотня спокойных, разумных голосов, которые укажут, где выход и в чем опасность. Рай на земле наступит, если не тотчас же, то в весьма непродолжительном времени». Макс начал говорить свое разумное слово. «Как он его говорил, смотри ниже, еще ниже». Имя Макса читалось в газетах, выкрикивалось на площадях, благословлялось и проклиналось. Целые книжки трактовали о том, что сделал, что делает и что намерен делать Макс Н единичный. Он появлялся то там, то здесь, видели его стоящим над толпой и повелевающим ею, видели в цепях и под ножом гильотины, и в этом отношении Макс особых примет не имеет» проповедник кротости и мира, грозный носитель огня и железа, он был все тот же Макс. Макс, который верит. Пока, однако, он это проделывал, время все шло дошло, да и потихоньку, кусочек за кусочком, отщипывало от Макса то одно, то другое. Нервы развинтились, вьющиеся кудри поредели, и голова стала напоминать пророка Елисея. То там, то здесь покалывала и схватывала, при одной оказии нильский крокодил откусил Максу ногу. Земля продолжала легкомысленно вертеться вокруг солнца, то приближаясь к нему, то кокетливо отбегая и делая вид, что все свое внимание она устремила на друга дома, на луну, Дни сменялись днями, и темные ночи — ночами, с такой педантичной немецкой правильностью и аккуратностью, что все художественные натуры принуждены были понемногу перебраться на Дальний Север, где сам черт ногу сломает, стараясь отличить день от ночи. Когда с Максом стряслось нечто. Должен во имя истины заметить, что я при этом не присутствовал, И дальнейшее передаю со слов Жана Энного, человека в вопросе о сотрясениях весьма сведущего и опытного. Как-то так случилось, что Макса не поняли. Сколько раз случалось, что он своим разумным словом успокаивал толпу и спасал ее от взаимоуничтожения, а тут не поняли. «Думали, что это он именно!» — крикнул «пожар». Макс, со всем красноречием, какому он только был способен, если принять при этом во внимание два или три выбитые зуба, уверял, что он старался единственно для них, что самому ему решительно ничего не надо, ибо он холост и бездетен, что он готов забыть печальное недоразумение и впредь служить им верой и правдой. Все было напрасно, ему не верили. И в этом отношении Макс особых примет не имел, как указывает на то история его предков. Этот печальный инцидент закончился для Макса новым жизненным антрактом. Макс был жив, как-то твердо было установлено врачебной экспертизой, произведшей ряд несложных опытов. Так, когда ему втыкали в ногу иголку, он дрыгал ногой и старался иголку выдернуть. Когда ставили есть, он ел но ходить не ходил и взаймы не просил, что ясно свидетельствовало о полном упадке жизненной энергии. Душа его была мертва, насколько может быть мертва душа, пока живо тело. Для Макса погибло все, что он любил и во что он верил. Непроглядный мрак окутал его душу. Не было в ней ни чувства, ни желания, ни мысли». И не было на свете более несчастного человека, чем он, если только он был человеком. Оказалось, однако, что он им был. По календарю была пятница, не то суббота, когда Макс очнулся как будто от долгого сна. С приятным чувством собственника, которому возвратили неправильно отнятое имущество, Макс сознался, что он владеет всеми своими пятью чувствами. Зрение ему доложило «Он совершенно один и находится в помещении, которое с одинаковой справедливостью можно назвать и комнатой, и трубой. Каждая из сторон комнаты имеет в ширину около полутора метров и в вышину около десяти. Стены прямые, белые, гладкие, не имеют отверстий, за исключением одного, через которое Максу подается пища. На белом потолке ярко горит электрическая лампочка» она не тухнет никогда, и Макс не знает, что такое темнота. В комнате нет мебели, и Макс лежит на жестком каменном полу. Лежит он согнувшись, так как узость помещения выпрямиться не позволяет. Слух доложил, до самой смерти Макс не выйдет из этой комнаты. Доложив это, слух погрузился в бездействие, Ибо ниоткуда никогда не доходит ни малейшего звука, за исключением тех, которые производит сам Макс, ворочаясь или крича до хрипоты, до потери голоса. Заглянул Макс внутрь себя. В противоположность наружному не меркнущему свету, внутри себя он видит беспросветный мрак, тяжелый, неподвижный. В этом мраке похоронены его любовь и вера. Время идет или стоит, Макс не знает этого. Все тот же ровный белый свет льется на него, все та же тишина, безмолвие. Лишь по биению своего сердца Макс может судить о том, что Хронос не остановил своей колесницы. Все сильнее болит тело от неестественного положения, и мучительнее становится постоянный свет и тишина. «Как счастливы те, для кого есть ночь!» вокруг кого кричат, шумят, играют на барабане, кто может сидеть на стуле, свесив ноги, или лежать, выпрямив их, забившись головой в угол и закрыв ее руками, чтобы создать себе иллюзию темного уголка. Макс напряженно старается вспомнить и представить то, что бывает в жизни. Человеческие лица, голоса, звезды, Он знает, что никогда в жизни его глаза не увидят этого. Он знает это и живет. Он мог бы умертвить себя, ибо нет такого положения, в котором человек не мог бы сделать этого. А вместо этого Макс беспокоится о своем здоровье, старается есть, хотя у него нет аппетита, решает математические задачи, чтобы занять мозг и не сойти с ума, Он борется со смертью так, как будто она не освободительница, а враг. А жизнь — не мука, горшая 190 мук адских, а любовь, вера и счастье. Мрак в прошлом, могила в будущем и ад в настоящем, и он живет. Скажи же, Жан-Энный, откуда он берет сил на это? Он надеется. 1898